Из коляски переднее колесо мотоцикла казалось неподвижным, а под него стремительно втягивалась дорога. Внутренность колеса заполнял мерцающий розоватый круг. Это спицы, слившиеся на 70-километровой скорости, отражали вечернее розовое небо. Из-под колеса со скрежетом летела в стороны отшлифованная прибоями мелкая галька, крывшая шоссе. Испуганный разлет камешков Они точно кидались прочь, чтобы не быть раздавленными бегом машины. Их скрежет и вишневая пьяная влага и небо на западе. Напомнили Мочалову кубанское детство. Степь, дымящуюся после ливня, полегшие ковыли, идешь по ним, и тяжелые ртутные капли обжигают и ступни, а из-под ног во все стороны разлетаются кузнечики. Прозрачные крыльца блестят летучими искрами, а кругом степная ширь и медовые запахи трав. Кузнечики проплывут в воздухе и ловко садятся по водам. Почему у Щербаня опять неудачная посадка и авария? Уже в третий раз. Значит, есть какая-то неясная пока не Щербаню, не мне самому причина, которая мешает летчику правильно приземляться, хотя и техническая выучка у него достаточно. Коляску сильно встряхнуло на бугорке. Мочалов ткнулся вперед и поправился, чтобы сесть удобнее. В самом деле, Щербань — неплохой пилот, не лучше и не хуже других. Ученический период прошел у него вполне гладко, он усваивал летную науку медленно, зато крепко и навсегда. Мочалов припомнил первый самостоятельный полет Щербаня. Обычные лучшие ученики теряются, когда впервые перестают чувствовать направляющую руку инструктора. Они не могут вести самолет по прямой, машина тычется, как слепой щенок, мотается, колесит. С ощербанем этого не было. С трудом одолев теорию, он, взявший за ручки, не сделал ни одного неверного или суетливого движения. Взлет он делает превосходно, в воздухе держится хорошо, не трусит, но и не рискует, не хулиганит. Спокойный летчик, а с посадкой не может справиться. Это наблюдалось с первого дня и продолжается до сих пор. Как будто боится приземляться, не уверен в расстоянии до воды, и в последнюю минуту нервно рвет самолет кверху. От этого посадка выходит тяжелая на хвост. Вот и сегодня вздернул нос кверху, увязил хвост, ляпнулся на левый поплавок, сорвал его на зыби и проломил редан. Мочалов хмуро крякнул. «Придется особо понаблюдать за Щербанем. Нужно точно узнать причину. Только обнаружив ее, можно будет успешно преодолеть дефект летчика. Может быть, дело в глазомерной ошибке, в ложной оценке расстояния. Бывает, что люди, великолепно определяющие на глаз дистанцию по горизонтали, совершенно лишены вертикального глазомера. Стоя на краю двухметровой ямы, они ошибаются в определении глубины на полметра». На десятиметровой высоте ошибка вырастает до двух-трех метров, а при посадке этого достаточно для катастрофы. Нужно будет проверить его, подумал Мачалов. В первый свободный день поеду с ним в сопки и повожу по обрывам. Если будут постоянные ошибки в определении глубины обрыва, значит собака зарыта здесь. Тогда придется отставить от полетов, пока практика не исправится вертикальный глазомер. Жалко лишать парня воздуха, но колебаний быть не может, бить самолеты нельзя. В воздухе ничего не может быть на авось, на счастье, все должно быть проверено, не только в механизме самолета, но и в механизме летчика. Летное дело не вдохновение, а математика. Летчику нужна храбрость. Но быть храбрым можно только на абсолютно выверенной машине, имея абсолютно выверенные движения и чувства. Мачалов усмехнулся, щурясь от свежего и мокрого ветра, бившего навстречу мотоциклу. Он вспомнил, как утром в аэродромной столовой завязался бурный спор о храбрости и подвиге. Спорили яростно, долго и громко, обнаружив полный разброд мыслей. Спорили по-русски, ожесточенно и бестолково. «Храбрость! Подвиг!» «Что такое храбрость и подвиг?» В воздушном бою шансы на победу дает уверенное спокойствие бойца, а не обреченное удальство гладиатора. В споре упомянули имя штабс-капитана Нестерова, одного из пионеров русской авиации. Комсомолец-летчик Глущенко восхищался героической смертью Нестерова. Вот так и нужно, не раздумывая, прямо на врага. Это геройство. Мочалов вспылил и сказал, что это не геройство, а лепость но объяснить сразу Толкову, почему нелепость не смог. Сейчас это было ему вполне ясно. Нестеров был прекрасным летчиком, и однажды совершил с точки зрения Мочалова настоящий героический поступок. Это было в день, когда, рассчитав теоретически возможность мертвой петли, штаб капитан Нестеров, не сказав никому ни слова, поднялся с киевского аэродрома, привязав себя к непрочному сиденью Ньюпора обыкновенным погонным ремнем, и впервые в мире перевернулся в воздухе со спокойной смелостью, будучи уверен, что выйдет на практике именно то, что было до мелочей рассчитано на листке бумаги в бессонную творческую ночь. Но, показавшийся многим безумным, этот риск имел свое оправдание, Описанный в воздухе самолетом круг была революцией в авиации. Он открывал необычайные возможности для летного искусства. Это был смелый прыжок в будущее. Нестеров следовал положению Клаузевица. «Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая перепрыгнуть через широкую канаву, мы не начнем с того, чтобы половинным прыжком вскочить на ее дно». Нестеров сделал сразу большой и рискованный прыжок, удача которого открывала новые пути и новые возможности авиации. Он готов был на смерть ради успеха дела, которому отдал жизнь. Но тот же Нестеров в самом начале войны, в первом же незначительном воздушном бою, не раздумывая, бросился на австрийский самолет, как коршун на перепела, но без звериного чутья и прицела птицы, рассчитывающей силу и направление удара интуицией, накопленной веками и передающейся как биологический признак. Обоих летчиков смяло в лепешку на галицийской земле. Мочалову эта смерть казалась только безумством. Он видел в ней проявление безрассудной удали, характерной для поколения одиноких индивидуалистов. У них не было чувства локтя, Ощущение страны и народа за спиной. Штабс-капитан Нестеров, бросая свой самолет на противника, не продумал последствий этого поступка, иначе он не кинулся бы таранить врага в случайном и маловажном воздушном бою. Он был асом малочисленных и еще неопытных русских летчиков. Он был нужен русской армии больше, чем другие, и если бы он думал об этом, Он был бы обязан беречь как можно дольше тот комплекс умения и знаний, который был им накоплен. Преждевременной и неоправданной гибелью он обессиливал слабые кадры воздушных бойцов, отнимал у русской авиации часть ее боевой значимости. Он мог летать еще долго, одерживая победы над летчиками противника проверенными на практике боевыми методами. И лишь в полной безвыходности... Окруженный со всех сторон, на поврежденной машине, с отказавшим оружием, он имел право лицом к лицу с неотвратимой гибелью выбрать наивыгоднейшую в таком положении смерть — падение вместе со сбитым противником. Храбрость логична. Поступок Нестерова — офицерское сумасбродство, рыцарская выходка одиночки. Летчик советских воздушных сил должен беречь свой самолет и свою жизнь, чтобы отдать ее без раздумья, но лишь нанеся врагу наибольший урон, и право на смертный риск рождается лишь тогда, когда нет иного выхода. Мотоцикл влетел в улицу авиационного городка. Лохматая лайка, Мочалов узнал собаку летчика Граве, Захлебнувшись лаем и злостью, пушистым шаром подлетело к переднему колесу, и, присев, откатилось опахнутое вихрем воздуха. Моторист замедлил ход, въезжая в переулок. За зеленым дощатым забором теплым малиновым светом наливалось окно, и Мочалов счастливо вздохнул, Катя, дома. Он вылез из коляски и весело затоптался на месте, разминаясь. Малиновый свет в окне. Был для него маяком домашнего тепла. Совсем недавно, нет еще пяти месяцев, он перестал быть один. Маленькая белокурая женщина, Катя, вошла в его две комнаты, и в них сразу стало все по-иному. «Больше не поедете, товарищ командир?» — спросил моторист, отирая кожаным рукавом брызги грязи со щеки. «Нет. Ну, на всякий случай, подождите минутку. Может быть, кто-нибудь звонил?» Осторожно ступая, Мочалов зашел на крыльцо, открыл дверь, ощупью пробрался темный передний к тому мерцающему сиянию, которое видел в окне, заглянул. Потрескивая, рассыпая искры, пылают в печи дрова. Перед дверцей на подушке сидит Катя и мурлычет, поколачивая кочережкой по головням. Прядь волос золотым дымком вьется у ее виска, и трепетные отцветы пламени закругляют скулу. Мочалов неслышно подкрался и, положив руки на узкие ее плечи, запрокинул назад, Катя охнула, оседая. Мгновенный взблеск испуга в ее зрачках, и, сменяя его, уже просверкали мелкие зубки смехом. Смеясь, Катя откидывается еще больше назад, валясь на руки Мочалова. — Мочалка, чертяка милый, как-то неожиданно, а я хозяйнича. Сначала сто английских слов отзубрила — Потом печки стал топить, а тебя все нет. Он притягивает Катю к себе. Катины зрачки туманно темнеют, и такой знакомо бессильный, покорной складкой опускаются уголки губ. Но вдруг она отстраняет горячими от печи ладошками захоложенное ветром лицо Мочалова и, чуть задохнувшись, немножко тревожно говорит. «Мочалов, подожди. Подожди, я совсем забыла. Уже три раза звонил Эк». Мочалов не слушает и целует Катю, но она выскальзывает из его рук. «Да постой же!» — сказал немедленно позвонить ему, очень срочно. Мочалов огорчен. Так жаль оторваться от милого Катиного тепла, от бессильной улыбки. Слегка раздраженный, он идет к телефону и по дороге привычно приглаживает встрепавшуюся прическу. Точно Эк может увидеть ее. Станция долго не соединяет. Мочалов ждет и косится на Катю. Она подошла к окну и смотрит в густеющие сумерки. Силуэт ее в раме окна тонок и нежен. «Квартира начальника школы?» — говорит Мочалов. «Хорошо, жду». «Товарищ начальник, добрый вечер». «К вам?» «Слушаю». «Нет, я задержал мотоциклиста». В сумерках шуршит платье. Мочалов знает, Катя быстро обернулась от окна и прислушивается, Он бросает трубку последние слова. «Да, сейчас же еду. Через 15 минут буду у вас». Он досадливо кладет трубку. «Мочалов, ты опять уезжаешь?» — Катин голос жалобен. «Я скоро вернусь, Катюк». Катя секунду молчит, вздохнув, подходит и трется щекой о плечо Мочалова. «Когда настанет такая жизнь, чтоб можно было дольше бывать вместе?» Мочалов потрепывает ее по плечу. Подожди, настанет. Катя смеется. Ну, Мочалка, мы тогда будем старыми обезьянами, и нам не захочется даже смотреть друг на друга. Катя провожает Мочалова на крыльцо. Совсем стемнело, синий ковш над головой прозрачно леденеет, в нем тяжелые чистые звезды. Мотоциклист включил фонарь. Молочный круг дрожит на дороге. — Мочалов, ты в самом деле скоро вернешься? — спрашивает Катя. — Думаю. Экс сказал, что разговор на полчаса. — Я буду ждать. До свидания. Захлебнувшись пулеметной очередью взрывов, вскипает мотор. Мочалов усаживается. Сильный рывок. Крыльцо с Катей отлетает назад, навстречу темь апрельского ночного заморозка. Темный мир пустеет вокруг, становится таинственным, отступает и только круглое пятно света, прыгающее по гравию шоссе, показывает небольшой клочок живой, осязаемой земли. Что случилось, думает Мачалов, вглядываясь в темноту. Эгг был немногословен. Немедленно прибыть ко мне — задание исключительной важности. Что может быть? Неужели война? Мачалов напряженно смотрит налево на восток. В темноте мерещится тусклое мерцание, чешуйчатое, как кольчуга. Океана не видно, но влажное и шумное дыхание его обдевает шоссе. Над самым горизонтом зеленая звезда медленно мигает. Кажется, неведомый, притаившийся корабль сигнализирует к лотикам. Может быть, там и в самом деле притаились корабли, и пушки, бесшумно ворочаясь в ночи, щупают притихший берег. За горизонтом, под зеленой звездой, залегли гористые, непрочные, часто сотрясаемые земными судорогами острова. Горбатые спины делают их похожими на пригнувшихся перед прыжком зверей. Бухты и гавани островов заполнены низкими тяжелыми силуэтами серых кораблей. Серые корабли заволакивают дымом цветущие островные побережья, Тяжелые транспорты расталкивают брюхами морские хляби, переползая проливы и высаживая на континенте полки, бригады, дивизии, солдат, похожих на заводные игрушки, под командой юрких и наглых офицериков. Они рассматривают большую землю щелевидными, ненасытными, все вбирающими глазками. Мочалов знал и ненавидел эти глаза. Черные бисеринки с сухим блеском каменного угля! Пристальные, ничего не говорящие, они упирались в глаза собеседника беспокойным жальцем штыка, оставаясь вежливо неподвижными, пока в них смотрят. Но стоило отвернуться, и бисеринки оживали, норовили заглянуть, куда не полагается, юлили и вертелись с примитивным, почти целомудренным цинизмом голодной крысы. В их безвлажном блеске горела тогда неутомимая жажда стяжания и тупая каменная жестокость. У Мочалова перехватывало дыхание от ненависти. Он видел в этих узких щелках средневековую тень, едва прикрытую тонкой пленкой свежего лака. В этой тьме копошились смутные и мучительные тени трехлетних малюток, продаваемых родителями в уплату аренды помещику. Призраки ребят, покупаемых в рабство текстильными и металлургическими магнатами. Фантомы тринадцатилетних девочек, отдаваемых в голодные годы за чашку риса, для страшной жизни на загаженных следами самцов всех наций матрасах и ошевары. Тогда Мочалов бледнел от злобы и гнева. Он переживал судьбу этих призраков, он голодал, болел, изнемогал от побоев и пыток и умирал вместе с ними. Жизни школа вдохнули в него навсегда чувства великой близости и связи со всеми раздавленными угнетением, и его 24-летнее сердце разгоняло по телу вместе с кровью огромную пронзительную ненависть к угнетателям. Нервный холодок боевого возбуждения мурашками прошел по спине Мочалова. — Пород, пониже. В окнах домика Экка светло и весело горело электричество. Начальник школы не хотел переезжать в новый городок и остался на аэродроме, которому отдал всю любовь стареющего летчика. Он переделал под квартиру барак бывшего общежития инструкторов. Мочалов еще на ходу выпрыгнул из коляски и с разлета взбежал погулким гулким деревянным ступеням. Эк поднял от разложенной на столе карты зорки с желтыми искорками зрачки. — Задание понятно? — Мочалов кивнул. Он не мог выговорить слово, голос отказывался повиноваться. Он был ошеломлен. Мальчишеская гордость распирала ему ребра, готовая выхлестнуться из тела каким-нибудь фортелем. Хотелось запрыгать, кувырнуться через голову, пройти на руках. Не нужно было все самообладание, чтобы сохранить спокойствие выдержанного и дисциплинированного командира. — Я понимаю, — сказал Эк, — что вам приятно было бы лететь на наших машинах. И мне это было бы приятней. Такой полет — прекрасный экзамен для материальной части. Но, к сожалению, это невыполнимо. Подготовка наших машин к такому заданию требует времени и полного обеспечения. Но ждать нельзя. Дороги каждые сутки. Мочалов раскрыл рот и снова ничего не сказал. Он хотел заявить, что готов лететь без всякого обеспечения, но вспомнил свои собственные мысли о храбрости и подвиге полчаса назад — и удержался. «Я уверен», — Эк кропотливо сложил карту, «что с американскими машинами вы справитесь не хуже, чем со своими. достаточно что мы будем создавать рекламу капиталистической фирме, ну что же сделаешь? Теперь будьте готовы. В 7 утра выйдете в Владивосток. Пароход в Хакадате отходит в 11.30. К отходу парохода получите для всех документы, И чековую книжку на Калифорнийский банк. Все это будет приготовлено во Владивостоке. Понятно. Как точно, ответил Мачалов, думая о другом. Самолеты приобретете в Сан-Франциско, и оттуда поведете прямо в Ном. Вас удовлетворяют люди, которых я вам даю. Повторю еще раз. Вторым пилотом на другой самолет Марков, запасным пилотом Блиц. Штурманами Саженко и Доброславин. Вы — начальник с полной властью и ответственностью. Товарищ начальник школы, — Мачалов выпрямился, глуша волнения. — Состав людей для меня вполне приемлем. Разрешите только доложить, что я хотел бы вместо Саженко получить Куракина. Задание исключительно сложное. Я хотел бы иметь лучшего из наличных штурманов. Эк, прищурясь, вертел в руках сложную карту. «Куракина вы не получите, летчик Мочалов», — сказал он суровым командирским тоном и сейчас же, в стопорще сидеющие стрижные усики, усмехнулся. «Ты мне не дури», — продолжал он, переходя на «ты». «Не дури. Смотри, пожалуйста, какой заведущий. Давай ему лучшие машины, лучших пилотов, лучшего штурмана. до да чего изнахалились, щенки. Полетать бы вам в наше времечко на гробах, хотел бы я вас, сукиных котов, видеть». А не хочешь ли на Сопвиче слетать, а вместо штурмана капитана со астраханского буксира? Вот, Куракина я тебе не дам. Почему? Потому что не считаю нужным начисто обескровливать школу в тревожное время. Полагаю, что лучшего штурмана могу удержать при себе, доверяя задание лучшему летчику. Разумная экономия сил. Понял? Есть, товарищ начальник? Мочалов опустил глаза, чувствуя, как загораются щеки. Эк редко хвалил в глаза, и раз сделал это, похвала была как неожиданный и ценный подарок. И то, что эк заговорил с ним на «ты», было признаком большого внутреннего волнения самого Эка. Он так обращался к своим командирам, только когда ощущал их не как подчиненных, а как свою семью, своих родных ребят. «Счастливого пути». Эк стиснул руку Мочалова большой, теплой, полной силы ладонью. «Всякого тебе успеха! Я за тебя совсем спокоен!» Это было высшей похвалой, и Мочалов ответил начальнику таким же порывистым рукопожатием, взглянув ему прямо в глаза. Эк улыбнулся. «Вижу. Хочешь спросить, и не решаешься. А я вот угадал о чем. Почему я выбрал тебя, самого молодого, правда?» Мочалов утвердительно кивнул. — Потому, сынок, — Эк положил руку на плечо Мочалова, — что эту самую молодость твою я люблю. Особенная она, твоя молодость, не такая, как наша была. Молодость нового человека, трезвая, счастливая, ясная, умней прежней старости. — Ну, ступай. «О жене не беспокойся, сам по берегу», — добавил он, опять угадывая несказанное Мочаловым. «И поедешь домой в машине, нечего на драндулете мотаться, устанешь. Я свой газик тебе вызвал. Прощай. Сбор без четверти семь в столовой. Оттуда и выйдете. Я приду еще проститься». Мочалов вышел. У ступенек, отражаясь в литке подмерзшие лужи, тихо ракатал автомобиль. Держись крепко, мочалов услыхал мочалов оклик Эка в догонку тронувшейся машине. Есть держаться крепко, Он помахал рукой Эку и захлопнул дверцу.